Глава 143. Кукла Гоблина. Ян сидел в кафе и смотрел в окно. Мимо проходили люди, на дворе было лето, и прохожие стали одеваться куда легче, чем раньше. Он рассеянно продолжал смотреть в окно, пока не понял, что напротив него кто-то сидит. «Ты пришла. На что ты все это время смотрел? Ты даже не заметил, как я села за твой столик?» «Просто смотрел». Покачал головы Ян и улыбнулся Джихи Ян. Она была настоящей красавицей, которой было трудно сыскать даже в старейшине, где существовало множество самых разных вариантов настройки персонажа. Даже по меркам эльфов она была весьма и весьма привлекательной. «Здесь хорошее освещение», — ухмыльнулась Хион, глядя на солнечный свет, проходящий сквозь стекло и ярко освещающий ее лицо. «Да, это кафе определенно уютное». «О боже, а это что? Тебе нравится местный шоколад? Он же отвратительный на вкус». Между прочим, достаточно вкусный. И как только мятный шоколад может быть вкусный. А! Ты всегда его пьешь? Потягивая через соломинку мятный шоколадный форпучино, Ян спросил: Кстати, ты нашла то, о чем я просил? Просто вопиющие изменения темы. Ладно, я понимаю. Проворчал Хион и вытащил из своей сумочки какие документы. Их было мало. Увидев их содержимое, Ян прищурился: Пусть речь шла об альбиносе. Информации оказалось мало. В компании предпринимали попытки идентифицировать его. Мюансон Групп провела внешние исследования Альбиноса, но его поверхность оказалась совершенно неизвестным материалом, а внутренние части, казалось, не имели между собой никакой взаимосвязи, что не позволило сделать вывод о способе его сборки. Этот объект словно принесло к ним из космоса. Успеха добиться не удалось, а потому руководство Мюансон Групп оставило исследование Альбиноса Парк Джуджино. Помимо Альбиноса... В документах также содержалась кое-какая персональная информация о тех, кто участвовал во всем этом процессе. Ключом, естественно, был Юй Джихан. Юй Джихан. создатель Альбиноса. Правда, первоначально он был заинтересован вовсе не в этой сфере. Заинтересован, но он не интересовался играми или компьютерами. Изначально он был физиком. Физик, создавший игру. Физиков тоже привлекает к разработке игр. Но я еще не слышала, чтобы физики выпускали свои собственные игры. Нет, если быть точнее, ни один физик еще ничего подобного не сделал. Однако Юй-Джихан был гением, а потому это не показалось странным. Ян посмотрел на фотографию, знакомое выражение лица, в глазах которого можно было прочесть одиночество. Он уже видел таких людей раньше, также в документе содержались сведения о его личной жизни и привычках. Ян взглянул на Джихи Йон, она посмотрела на Яну и улыбнулась. Она и вправду была очень красивой девушкой. Но кроме этого, Ян почувствовал какое-то странное ощущение, вызвавшее мурашки. Мизантроп в юности был религиозен, но когда посвятил себе изучение физики, в начале справки содержалась самая обычная информация. Несмотря на то, что он был ученым, у него было достаточно много женщин. В возрасте 23 лет он встречался с Киманой, 22 года, через 7 месяцев они расстались. Йойджахан не сильно расстроился, и к концу года начал встречаться. С Йокой Янагисавой, 33 года, профессором университета. Какое-то время их отношения были крепкими, но во время отпуска он встретил блондинку Кабрину в Сан-Франциско. Его предпочтения в еде сильно разнятся. В юности, когда Джихан был религиозен, он предпочитал вегетарианскую еду, но остав на путь мизантропа, он перестал особо беспокоиться о своем здоровье и начал есть мясо, курить и выпивать. Каждое утро он предпочитал съедать яичницу. Также по утрам у него была привычка пить яблочный сок. Благодаря этому у Джихана абсолютно здоровый кишечник. Он не страдает от запоров или диареи, даже когда употребляет много кофеина. Эта информация была на уровне Агентства национальной безопасности. Как ты сумела это все узнать? Что ж, мой основной талант заключается в управлении, так что у меня свои пути. Когда-то в новостях показывали, что чрезмерный контроль сотрудников Менсон Групп привел к настоящим проблемам, а потому Ян как бы невзначай произнес: «Ну, больше не стоит ничего расследовать». «Да? Этого уже достаточно?» «А?», -а. Глаза Джихион полезли на лоб. «Ты явно сделала достаточно, поэтому лучше остановиться». «А, ну, это да. Мне не нравятся люди, которые шпионят с другими». «А...», -а. Джихи Йон опустила голову. «Да». Скрестив пальцы рук, Джихион продолжил наблюдать за Яном, который улыбнулся и перешел к следующему документу. Гордон? Кто это? В нем не было ничего необычного. Единственное, о чем упоминалось, так это то, что он был последователем Юджихана и тоже исчез. Естественно, Ян помнил это имя, с этим человеком он познакомился в шахматном лесу. Человек, который казалось знал правду о старейшине, благодаря ему Ян направился в храм падшего бога и встретил серого бога. Гордон тоже был как-то со всем этим связан, Только он пока не знал, как именно. Но это обычное имя. В конце концов, особой информации документ не предоставил. Тем не менее, в конце документа значилась фраза человека, который проводил расследование. Из-за его обострённых чувств более это не может продолжаться. Что это значит? То, что написано. Наблюдатель прятался, но Юй Джихан постоянно оглядывался по сторонам, словно знал, что за ним ведут слежку. Он нашел наблюдателя. Когда это произошло? Но сразу после того, как он представил Альбиноса и проект Старейшины. В самом деле, ян знал правду о Старейшине, а потому ему было трудно сказать что-то еще. Кроме того, его внимание привлекла фраза ⁇ обостренные чувства ⁇ То, что на самом деле сделало эту игру, было таинственным существом, именующим себя Богом. После перехода в мир Старейшины, игроки получили возможность развивать свои навыки и физические способности, Будучи крок, он мог слушать, то, как падает кленовый лист. Возможно, это существо передало Юй часть способностей, доступных миру старейшина. А может быть, руками Юй серый бог и сумел создать эту игру. «Какие у тебя планы? Так и будешь сидеть здесь?» «А что? Пойдем пообедаем?» «А, точно. Ты же только что съел шоколад с мятой!» Затаратурила Хион, после чего быстро добавила, пока Ян не успел отказаться. «Если ты со мной пообедаешь, я расскажу тебе еще одну вещь». Ян промолчал. «Это действительно конфиденциальная информация, но тебе так и быть я расскажу. Это настоящая тайна». «Лучше, конечно, если бы ты сразу все рассказала». Вздохнув, кивнул Ян. «Так было бы неинтересно». «Ну что ж, пойдем. «Правда? Ты пообедаешь со мной?» «А ты что, уже не хочешь?» «Хочу». Джихи, Ян с Яном встали со своих мест и вскоре скрылись за дверью. Секретарь, стоявший неподалеку вместе с телохранителями, удовлетворенно улыбнулся. «Это выражение лица у молодой леди... Хе-хе. Оно обнадёживает». Он уже долгое время был рядом с ней, но она никогда не была такой, как все молодые люди. Из-за необходимости соблюдать безопасность она не могла сблизиться с тем, с кем хотела. Из-за этого Хион всегда выглядела грустной, но теперь он наконец-то стал свидетелем ее радостной улыбки. Однако, пробормотал секретарь, слегка нахмурившись, этот молодой человек в прошлом, когда Джи Хион была похищена, по всей Монсон Групп пронесся кровавый ураган. Все, кто хоть как-то были причастны к тому дню, были понижены в должностях или уволены. А когда в компании начали считать, что Хион уже не вернуть, секретная спецслужба Соединенных Штатов сумела быстро решить эту проблему. Первым делом они вышли на связь с председателем правления Монсон Групп Джи Юнчулом. В обмен на спасение Джихион Соединенные что-то выставили ряд условий: различные инвестиции, привилегии и тому подобное. Ёнчул согласился со всем, желая лишь одного, чтобы его любимая дочь Джихион была спасена и ситуация разрешилась менее чем за день. Операцию проводило специальное подразделение, в которое входили солдаты из разных стран, побывавших в самых жарких точках планеты. Это было секретное подразделение, сохранявшее самый высокий уровень конфиденциальности где даже провал в задании мог не подтвердиться. И в эту группу входил один молодой человек, известный как Ворон. Каждое его действие было похоже на захватывающий боевик. Как интересно. Секретарь собрал уже достаточно много информации о Вороне. Нет, Йонг Яне. Йонг Ян отправился служить исключительно ради своей сестры. Его сердце вовсе не было плохим. Это был интересный молодой человек. Да, это я. Проинструктируйте сотрудников. Ответив на звонок, произнес секретарь. Естественно, самая главная его задача состояла в том, чтобы защитить Джихи Йон. Он не должен был подвергать ее ни малейшему риску. Глаза секретаря отчетливо вспыхнули. Йонг Ян. Молодая леди собирается поесть. Кажется, она направляется в обычный корейский ресторан. Вы же знаете, что она не любит рыбу, верно? Предупредите шеф-повара обо всех стандартных вещах. И если он задержится с приготовлением блюда хоть на минуту, то ему конец. «Чтобы все было приготовлено с особой тщательностью, забронируйте все столики рядом с ними, чтобы они были пусты. Во все десерты должен быть добавлен мятный шоколад. Кажется, это излюбленная вещь того молодого человека. Удачи вам, молодая леди». Ян прицелился и сделал упреждение. Он замедлил дыхание, все его тело успокоилось, и он плавно нажал на спусковой крючок, представив, что его палец – капля воды, падающая в озеро. Словно рябь на его спокойной поверхности, он пронзил сам центр мишени. Кончик его пальца дрогнул, пластиковый шарик покинул ствол и врезался в куклу. Однако попадание получилось недостаточно сильным, и куклу просто слегка встряхнула. Это была кукла волшебного гоблина, привлекавшая внимание всех без исключения гостей. Ее прообраз, волшебный гоблин, частенько появлялся в передачах о старейшине благодаря своим уникальным действиям. И Ян продолжал терпеть неудачу за неудачей, пытаясь его подбить в реальной жизни. «Я думала, что ты умеешь стрелять из оружия», — сказала стоявшая позади Юи. «Это полное разочарование». Ян хотел заявить, что кукла была слишком тяжелой, чтобы упасть, но промолчал. Он не любил оправдываться, он просто будет стрелять, пока не добьется успеха. С этими мыслями Ян направил пистолет в нижнюю часть куклы, которая она соприкасалась со стойкой. Он продолжал стрелять в одну и ту же область. От каждого попадания кукла волшебного гоблина подрагивала, пока в конце концов не упала на землю. Взгляд хозяина аттракциона изменился. Очень хорошо, с усмешкой произнес Ян. Хозяин поочередно посмотрел то на Яна, то на сбитую куклу, после чего отдал ее посетителю. Как вы это сделали? спросил он. Все еще не верю, что это произошло. Теперь хозяин больше не пытался скрыть подвох. Стрельба в одну точку. Стратегия, ориентированная на попадание в одну и ту же точку. Действительно! С восхищением кивнул хозяин. Ян рассмеялся, затем они неспешно покинули стрельбище, обзаведясь куклы волшебного гоблина. Что, а ты не собираешься мне ее отдать? спросила Юи. Зачем это мне ее отдавать? Разве ты играл не для того, чтобы отдать ее мне? Нет. Ах ты! воскликнула Юи и стукнула яна по руке. Ян, в свою очередь, рассмеялся и отдал ей куклу волшебного гоблина. Она была достаточно крупной, и поэтому Юи пришлось расставить руки, чтобы обнять ее. Получив долгожданный трофей, она с удовольствием начала потягивать куклу за ухо. «И о чем вы говорили?» – спросила Юи. «А? Разве ты не ходила обедать с той симпатичной девушкой?» а Ян вспомнил их разговор, информация, которую она предоставила ему за обеденным столом, и вправду оказалась неожиданной. Речь шла не об Альбиносе или джихане. это были слухи о наркотиках и незаконных капсулах. Навыки в старейшине в основном зависели от ассимиляции. В связи с этим разрабатывались различные способы увеличения скорости ассимиляции, а также способы непосредственного погружения пользователя в игру. Один из них – наркотики. При помощи наркотиков тело игрока вводилось в состояние покоя, оставляя в ясности лишь его сознание. Его разум покидал плоть, и он мог еще сильнее соединиться с миром старейшины. Другими словами, у таких людей уровень ассимиляции был намного выше, чем у обычных игроков. Была и другая сторона медали. Это могло привести к побочным эффектам и рискам. В корпорации старейшая сага знали, что некоторые игроки используют наркотические препараты для получения преимущества в старейшине. Также в ней были осведомлены о том, что некоторые игроки и вовсе незаконно модифицировали капсулы, чтобы обеспечить поступление питательных веществ в организм, поддерживая тем самым жизнедеятельность игрока. С помощью такой трансформации игрок получал возможность жить в игре, не возвращаясь в реальность. Естественно, благодаря этому уровень ассимиляции увеличивался, и такие игроки могли стать более высокоуровневыми. Однако никто не знал, какие побочные эффекты могут возникнуть в результате непрерывного пребывания в игре на препаратах. «Зачем они вообще этим занимаются?» Спросил Ян, на что Джихи с улыбкой ответила. На карту поставлены деньги. Ян был вынужден замолчать, он тоже бросался на поле боя ради денег. Так или иначе, доказательств всем этим слухам так и не было найдено, однако Менсон Груп решил объединиться с правительством и провести расследование. В частности, до полиции дошла информация о том, что некоторых должников заставляли находиться в старейшине до тех пор, пока не будет выплачен кредит. Ян, ты ведь играешь в старейшину? Пожалуйста, будь осторожен, не заходи слишком далеко. Братик, окликнула его Юи. А, о чем ты думаешь? О твоей девушке? Да, но почему ты так сильно об этом переживаешь? Хм. Ян покачал головой. Сейчас не время было об этом думать. Он уже давно не проводил время со своей сестрой, а потому сейчас должен сосредоточиться на ней. Ван, послушай, схватив Яна за руку, произнесла Юи. А это? Что думаешь? Ну. Но... На экране играло недавнее горячее видео, и со звездой видеоролика Ян был как знаком, так и незнаком одновременно. Белый рыцарь Андре. «Как страж справедливости, я хотел бы сделать сегодня важное объявление». Ян внимательно посмотрел на экран. «Со всей ответственностью заявляю, что крок является врагом, использующим маску правосудия, чтобы поколебать мир старейшины». За Андре лежали мертвые бандиты, он указал на них и произнес. Сегодняшнего дня ночная охота на него. Затем Андрей поднял свой длинный меч. Этот клинок все разрешит. Я больше не позволю дамам дрожать от страха из-за страшного орка. Этот видеоролик, в котором он объявил войну против Крокты, был загружен совсем недавно. В связи с этим сообщество старишны снова раскололось. «Сумасшедший блюдок! Пробормотал парень, проходящий мимо Яна и Юи. Какой он классный! Воскликнула девушка, идущая рядом с ним. Реакция была противоречивой. Внезапно Ян встретился взглядом с Юи. Брат и сестра пожали плечами и одновременно произнесли. «Сумасшедший ублюдок! Какой он классный!»